Сестра казалась очень разозленной. «Ты знаешь, я не это думаю», — ответила она резко. «Ты все-таки женат». При упоминании о том, что он женат, мрачное выражение появилось на лице Роберта. «Неужели только потому, что благодетельные законы нашей страны отказывают мне в праве освободиться от этого несчастного сумасшедшего создания, я должен быть лишен права даже дружить с женщиной?» — спросил он с горечью. Беспокойно задвигался и швырнул прочь папиросу. «Ладно, мне нужно идти», — сказал он, направляясь к двери. Глаза Тони следили за ним с выражением собачьей преданности, но он совершенно забыл про нее. С небрежным «до свидания, Риа» он удалился. Леди Самарец вздохнула. Она была на десять лет старше Роберта и некоторым образом растила его. Он был, вероятно, единственным существом на свете, которое она искренне любила и он вознаграждал ее любовь тем, что время от времени обращался к ней с просьбой об уплате его долгов и исповедовался в трудные минуты, когда нуждался в совете и сильной поддержке. Он женился в 25 лет на девушке, красота которой захватила его, как буря. Через год после свадьбы она безнадежно заболела. Это было пять лет назад. Она все еще была жива и будет, вероятно, еще долго жить». Для человека, как Роберт, с его взглядами, склонностями и бурным темпераментом его ненормальное положение обратилось в пытку. Он немного потерпел, а потом мудро решил игнорировать факт своей женихбы. Его имя стали связывать с именем то одной, то другой женщины. Он пользовался репутацией столь же вероломного, сколь и привлекательного человека. И слава эта соответствовала действительности. От мысли о будущем брата леди Самарец вернулась к неприятностям, связанным с Тонией в настоящем. Ребенок сидел на белом ковре, глядя на угли. — Встань и поди сюда. Тони медленно повиновалась. — Завтра или послезавтра ты поедешь в пансион при французском монастыре. «Тебя там обучат прилично разговаривать, быть вежливой и воспитанной. Ты должна стараться всеми силами стать хорошей и должна слушаться беспрекословно. Твой дядя и я должны теперь вас воспитывать, и вы обязаны сделать для нас все, что в ваших силах. Ты понимаешь, Антония?» Тони молча кинула головой. Леди Самарец протянула свою красивую в кольцах руку. Тони посмотрела на руку, а потом на дверь, слегка покраснев. Леди Самарец сказала, «Ты можешь идти». То не побежала, перескакивая через две ступени по широкой лестнице вниз вестибюль, но высокий человек с рыжими волосами уже ушел. Глава четвертая. «Постарайся понять душу ребенка, и твоя собственная душа возвысится». Итальянская пословица. День перед тем, как это вместилище ужаса, которое таинственно называли монастырем, Должно было открыть свои высокие ворота и замкнуть Тони был днем волшебного счастья. Фейн, дядя и Тони поехали в зоологический сад. Фейн, самодовольный в новом матросском костюме, был молчалив от распиравшей его гордости. На следующий день он должен был отправиться в подготовительную школу в Брайтон. Он выступал степенно, и его голубые глаза... С презрением останавливались на оборванных детях, игравших в риджин парке Тони смотрела на них завистью. Она даже потянула дядю Чарльза за руку. «Идем, Тони», — сказал он рассеянно, обдумывая те немногие слова, которые, как он чувствовал, обязан сказать детям перед их отъездом. Он еще ясно помнил отвратительное ощущение, которое испытал при первой встрече с наставником, когда сам вступил в подготовительную школу. От Фейна, конечно, не приходилось ждать подобной реакции. Само предположение казалось нелепым. По контрасту с его прежней жизнью порядок в школе ему покажется образцом счастья и уюта. Он взглянул на мальчика. Славный маленький мальчуган. Он обладал красками самарицев и их манерой поднимать брови при разговоре. Когда-нибудь он унаследует Уинчис. При этой мысли лицо сэра Чарльза передернулось. Женщины думают, что доходят до глубины страдания, когда жаждут детей и лишены их. Их удел – боль неудовлетворенной природы, но горе мужчины, не имеющего сына, подобно открытой ране, в которой постоянно поворачивают меч».